Часть вторая. Диагноз взаимоотношений. Глава 5: Насколько хороши ваши отношения? Вспомните о том, с кем вы состоите в каких-либо отношениях, например, о супруге, матери, сестре или начальнике. В общем, вспомните о ком угодно. А теперь проведем тест на удовлетворенность отношениями. ТУО. Тест на удовлетворенность отношениями. Согласно этому тесту вы должны ответить на вопрос, довольны ли вы отношениями в семи различных областях. ТО можно провести менее чем за минуту. Ответив на все семь вопросов, сложите результат. Сумма может варьироваться от 0, если ответ очень недоволен по каждому вопросу, до 42 если ответ по всем вопросам очень доволен. Оценочный лист показывает, как интерпретировать результат. Низкие баллы свидетельствуют о том, что вы несчастны с тем, кого тестировали, а высокие баллы показывают, что вы довольны своими отношениями. 39 баллов означает, что вы очень довольны, а цифра 42 – Говорит о том, что ваши отношения феноменально хороши. У многих моих пациентов показатели ТУО очень низкие. Вполне нормально, когда балл равен 20 или ниже, но бал меньше 10 означает, что вы просто несчастны в своих отношениях. Я повидал немало людей, чей балл равнялся 0. Хорошо ли что, что всегда есть место для улучшения ситуации. Итак, тест на удовлетворенность отношениями. То, где 0, очень недоволен, 1, умеренно недоволен, 2, немного недоволен, 3, нейтрален, 4, слегка доволен, 5, умеренно доволен, 6, очень доволен. Вопрос первый общение и открытость Вопрос 2 обоснование конфликтов и споров Вопрос 3 степень доброжелательности и заботы Вопрос 4 доверительность и близость Вопрос 5 удовлетворение своей ролью во взаимоотношениях. Вопрос шестой. Удовлетворение ролью другого человека. Вопрос седьмой. Общая удовлетворенность вашими отношениями. Посчитайте общую сумму полученных баллов. Оценочные баллы для ТУО. Если общий балл от 0 до 10, уровень вашей удовлетворенности чрезвычайно недоволен. Процент людей с проблемными отношениями более довольных своими отношениями, 75%. Процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями, 100%. Если общий балл от 11 до 20, уровень вашей удовлетворенности очень недоволен. Процент людей с проблемными отношениями, более довольных своими отношениями, 35%. Процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями 95%. Если общий балл от 21 до 25, уровень вашей удовлетворенности умеренно недоволен, процент людей с проблемными отношениями, более довольных своими отношениями 25%, процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями 90%. Если общий балл от 26 до 30, уровень вашей удовлетворенности немного недоволен. Процент людей с проблемными отношениями, более довольных своими отношениями – 15%. Процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями – 75%. Если общий балл от 31 до 35%, уровень вашей удовлетворенности немного доволен. Процент людей с проблемными отношениями, более довольных своими отношениями — 5%. Процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями — 50%. Если общий балл от 36 до 40, уровень вашей удовлетворенности умеренно доволен, очень доволен. Процент людей с проблемными отношениями, более довольных своими отношениями – 1%. Процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями – 10%. Если общий балл от 41 до 42, уровень вашей удовлетворенности чрезвычайно доволен. Процент людей с проблемными отношениями более довольных своими отношениями, меньше 1%. Процент людей с хорошими отношениями, более довольных своими отношениями, меньше 1%. Возможно, вы желаете знать, как ваши результаты соотносятся с результатами других людей, прошедших этот тест. Например, если вы оценивали отношения с супругом, то на каком уровне находятся ваши отношения, на плохом среднем или на высоком. Какова ваша ситуация? Я подверг ТУО более 1200 человек по всей территории США, выясняя, считают ли они свои взаимоотношения успешными, проблемными, но не требующими профессиональной помощи, проблемными и требующими профессиональной помощи. Глядя на оценочную шкалу, вы можете сравнить свои результаты с результатами других людей с успешными или неуспешными отношениями. Например, если ваш балл 5, то это означает, что вы чрезвычайно недовольны своим браком. Оценочная шкала показывает, что 100% людей в успешном браке оценили свои отношения гораздо выше, Кроме того, 75% людей с проблемными взаимоотношениями также оценили себя намного выше. Это означает, что вы менее довольны, чем большинство из них. Хотя низкие оценки заслуживают внимания, это вовсе не означает, что ваши отношения действительно проблемны или что вы и ваш партнер совершенно не подходите друг другу. Это всего лишь показатель того, что вы очень несчастны и что ваши отношения не соответствуют вашим нуждам. А теперь давайте предположим, что ваш балл составил 34. Это значит, что вы почти довольны. Оценочная шкала показывает, что всего 5% людей с проблемными отношениями оценивают это как высокий балл. Однако оценочная шкала также показывает, что 50% людей с успешными взаимоотношениями показали больше 34 баллов. Это признак того, что ваши отношения на среднем уровне в сравнении с остальными из этой группы. Определенно, всегда есть место для улучшения, но, возможно, вам необходимо лишь немного настроить свой брак, а не перестраивать его полностью. Туо не скажет вам, кто виноват в ваших проблемах. Он лишь покажет, насколько вы довольны или недовольны ими. Он не откроет вам и того, насколько хороши или плохи ваши отношения. Качество любых отношений определяется совершенно индивидуально и субъективно. Насколько взаимоотношения отвечают нашим требованиям, определить можем только мы сами. Как высока должна быть оценка ТУО? Некоторые могут посчитать, что цифра 32 «слегка доволен», их вполне устраивает. В другой ситуации цифра 41, чрезвычайно доволен, может стать стимулом к улучшению близких отношений. Это нормально, поскольку для улучшения взаимоотношений всегда можно сделать очень многое. Туо вовсе не популярная психологическая головоломка. Этот тест использовался в исследованиях, описанных в научных журналах, и признан одним из наиболее действенных научных методов. По существу, это едва ли не самый точный тест по определению удовлетворенности отношениями, когда-либо разработанный психологами. Научные исследования показывают, что ТУО определяет удовлетворенность отношениями с точностью до 97%. Это значит, что ваш общий балл будет точен в диапазоне 3%. Трудно поверить, что нечто столь субъективное, как доверие или удовлетворенность отношениями, можно измерить столь точно. Возможно, потому что другие люди, включая специалистов, не способны судить о качестве наших отношений или о степени удовлетворенности или недовольства, которые вы испытываете. Но в большинстве случаев вы сами прекрасно знаете, что чувствуете. Если оцениваемый человек вам близок, вы можете попросить его пройти такой же тест, чтобы выяснить, что он думает о ваших отношениях. Однако эта информация может оказаться не самой приятной. Недавно мне довелось общаться с мужчиной по имени Дейл, который находился в депрессии, а его бал ТО равнялся 42. Это означало, что он считал свой брак совершенно счастливым. Хорошие показатели Туо довольно редки. Поэтому я спросил Дейла, что, по его мнению, думала об их браке его жена. Он ответил, что она тоже была в восторге от их брака, и у них превосходные отношения. Я спросил его, не желает ли он отнести жене домой экземпляр Туо, чтобы она могла его заполнить. Он с радостью согласился. На следующий сеанс Дейл принес заполненный женой бланк Туо. Её балл составил ноль. Это был самый плохой результат, какой только можно было вообразить. Она была полностью недовольна по всем категориям. Впоследствии я выяснил, что она тоже пребывает в депрессии. Для Дейла это был большой сюрприз, ибо он свято верил, что она совершенно счастлива с ним. Вооружённой информацией, Дейл решил пригласить жену поучаствовать в наших сеансах, которые оказались очень полезны для них обоих. Можно подумать, что полное несоответствие между взглядами Дейла и его жены на их брак – явление необычное, но это не так. Мои исследования показывают, что такие эмоциональные несоответствия супругов встречаются часто, особенно если взаимоотношения проблемные. Чем больше проблемы, тем больше несоответствия. В наиболее проблемных браках не бывает существенной взаимосвязи между тем, как супруги оценивают свои отношения. Их чувства совсем не сходятся. Иногда оценка мужа гораздо выше, а иногда преувеличивают свою оценку жена. Это означает, что они фактически живут в разных мирах. Для сравнения следует заметить, что при счастливых, успешных взаимоотношениях Оба супруга обычно оценивают свои отношения почти одинаково, свидетельствуя о том, что они тесно связаны друг с другом эмоционально. Непонимание Дейлом того, что чувствует его жена, иллюстрирует очень тревожный феномен. Наши представления о чувствах других людей, включая наших любимых, часто не имеют отношения к реальности, но мы этого не понимаем. Мы поговорим о решении этой проблемы при обсуждении сопереживания. Когда следует прибегать к терапии? Если ваши показатели оказались низкими, я не намерен вас пугать, но хочу лишь слегка подтолкнуть. Одного желания изменить отношения или ожидания, что партнер изменится, недостаточно. В конце концов, судьба ваших отношений зависит от вас. Если вы хотите улучшить их, я могу показать вам, как этого добиться. Когда стоит обратиться к специалисту по проблемам общения, а когда можно сделать это самостоятельно? Некоторые отношения настолько плохи, что лучше прибегнуть к помощи профессионала, который окажет долгожданную поддержку и поможет разобраться в том, Надо ли улучшать отношения или следует прекратить их? Профессиональная помощь может быть необходима, если ваш партнер ведет себя оскорбительно или жестоко, ведет криминальную деятельность, принимает наркотики или страдает алкоголизмом. Профессиональная помощь может понадобиться и в том случае, если вы принимаете наркотики или подвержены алкоголизму. Пребываете в глубокой депрессии, сильно подавлены или близки к самоубийству? У вас дикие фантазии или стремления, или вы теряете контроль и причиняете боль другим людям? Безуспешно пытаетесь применять методики, описанные в этой книге. Иногда трудно увидеть, насколько вы подходите другим людям – или как обстоят ваши дела, когда вы пытаетесь изменить свои отношения с ними. В этом случае объективный взгляд со стороны того, кому вы доверяете, может быть бесценным. Во время прослушивания этой книги можно неоднократно проводить ТО ради определения своих успехов. Советую тестировать себя каждую неделю. Можно воспользоваться бланком ТУО в разделе Пособия для отработки приемов налаживания близких отношений». Постарайтесь сохранить один пустой бланк, чтобы иметь возможность сделать дополнительные копии для личного пользования. Если во время теста вы оцениваете одного и того же человека, изменения в оценках покажут вам, насколько вы преуспели.